Когда после продолжительного подъёма ребята уже собрались повернуть назад, они вдруг наткнулись на камень, на котором нависала скала. Со скалы через равные промежутки времени падали капли воды. В законах скале было выбито лицо человека с длинной бородой, а под изображением выгравировано слова: "На пести воды утоли свою жажду. Капли падают по повелению чародея". "Опять чародей!" воскликнула Сьюзен. Непременно надо обо всём этом разузнать у Гаутера. Пошли домой спросим. Всё равно уже, наверное, пора идти пить чай. Ребятам оставалось пройти до фермы всего сотню-другую ярдов, как большая легковушка обогнала их и резко затормозила. Какая-то дамочка вышла из машины и остановилась, поджидая Колина и Сьюзен. На вид ей было лет 45, полная, толстая, как потом выразилась Сьюзен. Голова её прямо-таки лежала на плечах, точно никакой шеи у неё и в помине не было. Две глубокие складки пролегали от крыльев носа к уголкам её тонкогубого рта, а глазки казались слишком маленькими на широком лице. Странное впечатление производили её тоненькие, кривенькие ножки, в силой дамочки напомило откормленного воробья. Именно так описывала её впоследствии Сьюзен. Всё это ребята разглядели, приближаясь к машине, в то время как водитель, то есть та самая дама, Всю очередь пристально их разглядывала. Скажите, эта дорога ведёт в Маклеосфилд? спросила она, когда ребята подошли к машине. К сожалению, мы не знаем, сказал Колин. Мы только что сюда приехали. Да, давайте я вас подвезу. Залезайте в машину. Спасибо, сказал Колин. Мы уже почти дошли. Садитесь на задние сиденья. Нет, что вы? Нам пройти-то всего ничего. Садитесь. Но мы глазки толстой дамы вспыхнули злобой. Краска бросилась в лицо. Вы сейчас же сядете в машину. Да не беспокойтесь, мы вас только задержим. Дама втянула в себя воздух сквозь сжатые зубы. Глаза её закатились куда-то под лоб, веки спустились так, что на виду осталась только полосочка белка. Она начала что-то про себя нашёптывать. Колено сделалось не по себе. Было не совсем вежливо просто вернуться и уйти, но она так странно себя вела, что им очень захотелось уйти прочь, чтобы не видеть этих странностей. Ампатор, сказала женщина. Что простите? Лампидатор. Что вы сказали? Самнятор. Как? Ква, Либергар Опера Фацитис. Я не очень осведомлён в латыни. Теперь колено захотелось просто поскорее убежать. Она должна быть ненормальная. Ничего нельзя было понять из её речей. Укольно взмоклоб. Ему сделалось нехорошо. Затем где-то поблизости и вейма, кстати, залаяла собака. Дама издала яростный вопль и резко повернулась. Напряжение спало. Коллин с удивлением увидел, что он держится за ручку задней дверцы машины, которая уже наполовину распахнута. Заткнись, скомп. Послышался сердитый голос Гаутера. Он переходил дорогу, направляясь к своим воротам. Тем временем Скэп отбежал от него и ошерившись, сел на машину. "А ну-ка мне", скомандовал Гаутер. Скэп нехотя повернулся, а Гаутер помахал ребятам и показал рукой на дом, давая понять, что чай уже на столе. "Это мистер Мосок, он сможет указать вам дорогу на Маклесфилд". "Не сомневаюсь", огрызнулась дамочка и, не говоря больше ни слова, плюхнулась в машину и дала газ. При этом лицо её выглядело точно грозовая туча. "Ну", сказал Колин. Что бы это всё значило? У неё явно не все дома. Я ждал, что она вот-вот закатит на мастеретику. Как ты думаешь, что с ней? Сьюзен не ответила. Она улыбнулась вымученной улыбкой и пожала плечами. И только когда они подошли к своим воротам, проговорила: "Не знаю, то ли это от жары, или потому что мы перегуляли, но всё время, пока ты разговаривал с этой тёткой, мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок. Но странее всего то, что мы аж слёзку замутили". Сьюзен очень любила свою слёзку. Кусочек горного хрусталя, отшлифованный в виде капли. Хрусталь был оправлен в серебро и прикреплён к серебряному браслету-цепочке. Мамин подарок. Сьюзен его никогда не снимала. В общем-то обычный камешек, но Сьюзен заметила давно, ещё когда была поменьше, если камушек повернёшь особым образом, ну так, чтобы на него прямо падал луч света, тогда, тогда удавалось разглядеть в самой глубине в самой сердцевине хрусталика столб колеблющегося голубого пламени. Оно подрагивало, шевелилось, двигалось, было живым и очень красивым. Бесмосок захлопнула ладоши, когда увидела слёзку на запястье у Сьюзен. О, да это же Брайтстоун! Подумать только, что он сохранился в целости столько времени. Сьюзен ничего не поняла, но Бес продолжала говорить. Выяснилось, что эта капелька, как она сказала, досталась ей от матери. а той от её матери и так дальше и почему камень назывался брайдстоун все позабыли но он всегда переходил от матери к дочери и происхождение камня потерялось где-то в отдалённые времена и бес подарил его их маме потому что этот камешек всегда нравился детям и твоя мама не была исключением добавила бес лицо усыжено вытянулось ну тогда я должна вернуть его тебе раз это фамильная драгоценность Да ничего подобного. Пусть она будет у тебя. У меня же нет своих детей, а мама твоя была мне всё равно что дочь. Я вижу, ка можек попал в хорошие руки. Обычно стреска всегда поблескивала на руке Сьюзен, но в минуты проведённые возле машины камень вдруг затуманился и сделался цвета молочной сыворотки. Пошли, Сью, попьёшь чаю, может, тебе и полегчает. Где Гаудер? "Ну, Колин!" воскликнула она, протягивая руку с браслетом. Она уже приготовилась сказать: "Посмотри же", но слова замерли у неё на губах, потому что хрусталь подмигнул ей прозрачный и чистый, как всегда. Паршивое племя из Эмира. "А что это, баба Селина Плейс к вам вязалась?" спросил Гаут с удивлением. "Селина Плейс?" переспросил Колин. "Кто это? Но вы же разговаривали с ней, когда шли домой. Я её, между прочим, не часто застаю, чтобы она с кем-то говорила. Откуда ты её знаешь?" Она же не здесьня. Она ведь я остановил, чтобы спросить дорогу на Маклесфилд. Что? Что? Обалдеть можно. Сили на Плейдж вёл Волдерли столько, сколько я себя помню. Да? Точно говорю. Она живёт в одном из больших домов. Такой дурацкий, как сарай-домище, торчит с другой стороны холма. Она там одна. Говорят, у неё три собаки. Если бы меня спросили, не собаки это, а волки. Я правда их не видал. а она их никогда не выводит. Только я сам слухал, как они зимними ночами так зывают, что не враз забудешь. И больше она ни про что не говорила. Только спросила дорогу на Маклесфилд, только сказала Сьюзен. Ещё она подумала, раз мы здесь недавно появились, нас надо подвести на машине. Но как тебя увидела, прыг в машину Ирванула от нас. По-моему, у неё не все дома. Ты бы с ней поговорил, сказала без Гаутеро. Что-то это всё подозрительно. Чего-то она затевает. Да брось ты. Дикторни Крофт всегда говорит, что она маленько того. Видать, так оно и есть. Но всё равно от таких как она надо держаться подальше. И я бы на вашем месте ни в какие чужие машины не садился. Ну, а теперь, как я понял, вы порядком походили по местности. Давайте я вам расскажу, что тут и где, чтобы вы не плутали. То местечко, откуда вы говорите? Вид такой красивый, называется Грозовая вершина, а пещера с дырой наверху это Чёртова могила. Если обойти её тремя раза против часовой стрелки, говорят, сам нечистый может из неё выскочить. И всё время, пока пили чай, Гаут развлекал ребят рассказами о том, что они сегодня видели, точно поддразнивая их. Он не касался самого главного, но наконец настал черед рассказа о чародее. Я нарочно приберёг разговор о нём на самый конец. Это длинная история, но теперь чай допит, и я могу поведать вам всё без помех. И Гаутер рассказал Колину и Сьюзен легенду Olderly Edge. Говорят, жил на свете фермер в Моберли, и был у него белый как молоко конь. Из тех пор больше никто никогда не видел ничего далее ни железных ворот. И это всё правда? Некоторые думают, что так, но если даже это и случилось, то так давно, что никто не может вспомнить. Где же искать эти железные вороты? Я думаю, это просто легенда. Но её приятно рассказать, напившись чайку. Верно, согласилась Сьюзен. Но наш папа всегда говорил, что дыма без огня не бывает. Да, в этом что-то есть, засмеялся Гаутер. После чая Колин и Сьюзен пошли вместе с Гаутером отнести яичек бедной вдове, которая жила в маленьком домике чуть повыше, сразу же за межой. Когда они возвращались домой через Ридденс, так называлось поле, круто спускающееся с холма, Гаутер заметил огромную чёрную птицу, кружившуюся в воздухе как раз над их двором. Надо же, ворон-стервятник. Интересно, чего это он высматривает? Если он не берётся, схожу за своим ружьём. Нам такие гости не нужны, они и гнят тоскают. При ветер Коллин предложил сестре ещё одну прогулку. На него легенда произвела сильное впечатление, и ему захотелось сделать попытку отыскать железные ворота. Ну, удачи вам, сказал Гаутер. Не вы первые мысли, не вы последние. Колин и последние. Коллин и Сьюзен исходили всю грызовую вершину и поднялись даже чуть выше. Но там торчало столько скал и было столько навалено огромных валунов, что каждый из них мог бы трить железные ворота. Устав выкрикивать абракадабра и сизам откройся, они прилегли отдохнуть на поросшем травой земляном валу, как раз под гребнем одного из уступов Эджа, и стали глядеть на солнце, садившееся за край долины. Я думаю, нам пора колен, сказала Сьюзан, когда солнце совсем уже скрылось. Если мы не выйдем на дорогу до темно, недолго и заблудиться. Ну ладно. Только да вернёмся к грызовому вершине по другой стороне этого гребня. Для разнообразия. А? Мы там ещё не ходили. Он повернулся и пошёл, осызан двинулся следом через гребень и к деревьям, перебравшись через хребет, они оказались в ущелье, где между валунов рос папоротник, а по краям выступали скалы, на которых виднелись глубокие трещины, расщелины и пещерки. А дальше высокий сводчатый буковый лес точно шагал с холма вниз и терялся в вечерней дымке. В воздухе стояла гнетущая тишина, точно в ожидании грозы. Единственный звук, который улавливал ухо, был комариный писк, и всюду распространялся густой, сладковатый запах папоротника. "Мне, мне не нравится здесь, Колин", сказала Сьюзен. "Я чувствую, что кто-то за нами наблюдает". Колин не посмел сказать ни как он сделал бы это в другое время. У него тоже гнездилось какое-то ёжистое чувство где-то между лопаток. И действительно, вроде что-то крадучись двигалось в глубокой тени скал, что-то такое, что никак не попадало в поле зрения. Он соход и повернул назад, чтобы выйти на знакомую тропу. Но они не успели пройти и ярда, как Колин остановился и засмеялся. "Гляди, за нами действительно наблюдают". Прямо перед ними на высокой скале сидела птица. Она вытянула шею и не мигая глядела на ребят. Это тот воронстервятник, который летал возле фермы после чая. Не говори глупостей. Как ты сумеешь узнать его? Может, их тут десятки летают. Тем не менее, и Колину не понравилась эта птица. Она неподвижно сгорбавшись, маячила на скале и глядела именно на них, да ещё и с явным интересом. Тетям было неминова и теми манеё, раз они решили вернуться на тропу. Колин сделал шаг, стал махать руками и кричать: "Шуу!" каким-то жалким и нестрашным голоском. Птица не шевельнула ни одним пёрышком. Колин и Сьюзен медленно продвигались, имч не хотелось побежать, нозлые глаза ворно словно удерживали их. Как только ребята достигли середины лощины, птица громко и резко закаркала. Имгонена со стороны скалы и ответил пронзительный вопль. Из густой тени с обеих сторон выскочило десятка два странных существ. Были они ростом всего 3 фута и напоминали людей, тощихих и тонконогих с большими плоскими ладонями и ступнями. Головы их были несоразмерно велики, остроухи с глазами круглыми как блюдца, рты с отвисшей нижней губой, откуда выглядывали остряники, как иголочки зубы. Кожа большинства из них отливала мёртвенной бледностью, но некоторые были смуглыми и почти все совсем лысы. Кто-то из них держал в руках мотки тонко-чёрной бичевы, а из одной из пещерок вываливалась целая арава, которая тащила сеть, сплетённую в виде паутины. На мгновение ребята точно вросли в землю, но только на мгновение. Их потрясённый мозг отказывался работать, но зато включился инстинкт. Они помчались вдоль лощины и сквозь прогал ринулись в буковый лес. Как кистистый палец разжались, и вслед им, как змея, зашипела чёрная бичева. Но ребята успели скрыться за деревьями и уже спускались по склону, проваливаясь в толщу прошлогодних листьев. "Стоисью!" завопил Колин. Он вдруг ясно понял, что спастись они могут только попав на тропу, которую видел к дороге. На твёрдой земле их длинные ноги давали им тоненький шанс убежать. Стой, Сью, нам не надо спасаться дальше. Надо как-нибудь попасть на грозовую вершину. Всё это время Колин старался увидеть хоть какую-нибудь примету тропинки, но в сумерках, да и от страха, должно быть, он ничего не мог разглядеть. Колин осознавал только что их путь должны идти вверх. Им не надо спускаться с холма. И вот наконец сквозь деревье он увидел то, что требовалось. Вверху на расстоянии 100 футов на фоне неба высился похожий на зуб валун. Колин приметил его раньше, когда они шли по дорожке, которая вела их как раз от грозовой вершины. "Валун!" крикнул он. "Прязь на тот валун!" Сьюзен поглядела куда он указывал и кивнула. Они стали карабкаться вверх по склону. ногами и руками пытаясь нащупать твёрдую почву в море прошлогодних листьев, достигавших почти что до колен. Тропинка, которую они искали, уводила прочь от лощины, и то, что ребята ринулись по диагонали холма, спасало их от преследователей. А телигонька скользили за ними по поверхности листьев, и поэтому им было не просто остановиться с маху, когда они заметили, что беглецы резко изменили направление. Но теперь преследователи ринулись к ребятам на перерез, низко пригибаясь к земле. Колин и Сьюзен удвоили усилия, постепенно они отрывались от преследователей. Вот они были уже выше их, и опасность, что их отрежут от дороги, миновала. Колин ощупал нечто твёрдое в ворохе листьев, судорожно схватил это, оказавшееся большой буквой веткой, и швырнул её в передний отряд преследователей. Те покатились сверхтормашками и свалились на тех, что бежали позади с верёвками и сетью. Это дало ребятам несколько ярдов и несколько секунд выигрыша. Хотя их бег всё ещё походил на кошмарный сон. Невидимые под опалыми листьями ветки мешали бежать, толстый слой листьев гасил скорость. Но вот наконец они выбрались на тропу, сердца их колотились, дыхание прерывалось, воздух точно с хрипом в лёгких. "Скорее, Сью", выдохнул Колин. "Бегом, они уже недалеко". Страх придавал силы. Ребята изо всей мочи помчались по тропе. Высоко над их головами резко трижды прокричала птица. И мгновенно воздух наполнился быстрыми, торопливыми ударами гонга. Казалось, звуки доносятся откуда-то издалека, и вместе с тем они были вот здесь, рядом возле них, в воздухе и под землёй тоже. Колин и Сьюзан выбежали из леса и ринулись к грозовой вершине. Но радость их прожила недолго. До сих пор они спасались примерно от двух десятков существ, а теперь перед ними возникли сотни, которые выплескивались из чёртовой могилы целым потоком, как муравьи из муравейника. Ребята остановились в полном отчаянии. Исчезла последняя надежда добраться до дороги. Путь был отрезан и спереди, и сзади. Слева высился мрачный буковый лес, а справа почти голый склон, окаймлённый редкими соснами, вёл вниз в долину. Но там, по крайней мере, не было видимой опасности. И они повернулись и побежали скользя вниз по песчаной тропе, пока не плюхнулись в глубокую чёрную болотистую грязь, заплесневшую жижу из гниющих листьев. И конца этому болоту не было видно. Они сделали несколько шатких шагов, подгоняемые звуками уже совсем близкой погони. Но тут Сьюзен, зашатавшись, рухнула на ствол поваленного дерева. "Я больше не могу", схлипнула она. "Мои ноги больше не идут. Можешь, можешь, ещё немножечко?" Колин приметил высокий валун. Если они до него доберутся, им будет легче. Здесь в трясине их положение было хуже некуда. Он схватил сестрёнку за руку и потащил её по чавкущей грязи к подножию валуна. "Лезь", скомандовал он. И пока она карабкалась вверх по плоской вершине, Колин, прижавшись спиной к выступу, вернулся лицом к преследователям. Край болота был весь покрыт чевелящимися телами. Луна взошла и освещала их белёсую кожу и отражалась в их глазищах. Колин видел, как белые фигуры обтекают валун со всех сторон. Они не спешили. Теперь им было ясно, что у ребят пути к отступлению нет. Колин забрался на валун вслед за сестрой. У него каждый мускул дрожал от напряжения и усталости. Плотно сомкнув кольцо вокруг валуна, страшные существа стали к нему приближаться. Они не проваливались в трещину, держась на своих широких, как ласты, ступнях. Толпа продвигалась всё ближе и ближе, и вот уже камень стал тонуть в море ухмыляющихся физиономий. Со всех сторон засвистели бичёвки, извивающиеся в воздухе наподобие змей. Они были мягкие, как шёлк, и крепкие, как железо. Они прилипали к ребятам, точно были смазаны клеем. В мгновение ока Колин и Сьюзен оказались опутыны липкими верёвками, и на них набросилась толпа, щипала их, тыкала в них палками, заламывала им руки, и вскоре ребята уже лежали скрученные, как коконы, только головы торчали наружу. Вроде и уже начали поднимать их на свои костлявые плечи, как вдруг случилось чудо. Что-то ярко сверкнуло, и весь камень точно охватило голубое пламя. Оно не обжигало, но преследователи валились с ног и шипя падали в болото, а связавшие ребят верёвки обуглились и рассеялись в прах. И круг нечестия вокруг волана разомкнулся. Затем сквозь гущающуюся темноту, откуда-то сверху, над их копошащейся толпой раздался голос. С каких это пор дети человеческие стали настолько сильны, что вы сотнями нападаете всего на двоих. Убирайтесь отсюда, паршивое племя изымира, иначе я потеряю терпение. Как только раздались первые звуки голоса, толпа умолкла и стала отступать, издавая злобное шипение. Потом заколебалась, рассыпалась, освещённая голубым пламенем и обратилась в бегство. Ребята ошеломлённо прислушивались к удаляющимся шагам, думая, что всё это им снится. Вскоре до них доносился только дробный стук скатывающихся с противоположной стороны холма камней. Наконец всё стихло. Язычки голубого пламени вокруг волана померцали, замерли и исчезли. Луна мирно освещала успокаивающуюся долину. Когда глаза ребят по привыкли к этому бледному свету, Они разглядели на тропе под схолочь чуть повыше волна необычного старика ростом выше любого из тех, кого они знали и тоньше. На нём была белая мантия, его волосы и борода тоже были белыми. В руке он держал белый жезл. Старик глядел на Колина и Сьюзен, и когда они, освобождённые от пут, выпрямились и сели, он снова заговорил, но на этот раз в его голосе не было гнева. Быстрее, ребята, пошли. иначе может появиться кто-нибудь типа хуже Свартов. Честное слово, я чувствую в воздухе много зла в эту ночь. Меня во мнечего бояться. Он улыбнулся и протянул руку. Колин и Сьюзне слезли с валона и двинулись по хлюпающей жиже ему навстречу. Они дрожали от холода, несмотря на свои пальтишки и несмотря на недавнюю гонку. Держитесь ко мне поближе, ваша беда миновала. Боюсь, правда, что только на сегодняшнюю ночь. Но всё равно, не надо рисковать. И он прикоснулся к скале с жезлом, что-то глухо громыхнуло. В скале образовалась трещина, откуда вынырнул тоненький голубой лучик. Трещина стала шире, за ней обнаружился высокий узкий туннель, который вёл прямо в скалу. Он освещался голубым светом, похожим на тот, что рассеял толпу на болоте. Старик подтолкнул Сьюзен и Коль на к ко входу в туннель, и как только они миновали порог, Проход закрылся за ними, оставляя снаружи ночь с её кошмарами. Туннель был довольно коротким. Вскоре они подошли к дубовой окованной железом двери. Ребята отошли в сторону, пока старик возился с замком. Иногда где сыродейство бессильно, дуб и железо могут оказаться надёжной защитой, заметил он. Ага, вот так. Ну, заходите, заходите, отдыхайте.